Глава сороковая, туда и обратно. Все закончилось ничем. Данил умылся в ванной. Подошел Кате на кухне. Она заваривала крепкий чай. Данила встал сзади. Катя чувствовала его дыхание на своей шее. У нее стягивало затылок. Вот что это такое, когда подозреваешь, что тот, кто рядом с тобой убийца. Данила сзади взял ее за локти и попытался поцеловать. «У вас дома ЧП, мне Герман, — сказал, — произнесла Катя. Геннадий пытался вскрыть себе вены, он публично признался, что он гей». Она обернулась, увидела, как сразу изменился Данила в лице. Он словно разом забыл про Катю, начал шарить по карманам куртки, достал мобильный, стал звонить. У Женьки телефон отключен. Он набирал снова и снова в одно касание. «Что ж ты мне раньше не сказала? Ты же витал в облаках. Постой, куда ты?» Данила ринулся в сторону прихожей. Его шатало, он держался за стену. «Я пойду. Мне надо домой, надо к Женьке, Генке. Подожди, куда ты такой? Я тебя сама отвезу. Катя!» «Она...» «Вот ведь как бывает. Подозреваешь человека в том, что он убийца и стрелял в тебя, но хочешь ему помочь». Катя бросила завтрак, чай, схватила с тумбочки в прихожей ключи от машины, накинула куртку. Они медленно пересекли двор, направились к тому самому месту, гаражу, к которому Катя шла с опаской. Она наблюдала за Данилой. Тот, казалось, ни на что вообще не реагировал». Он снова и снова с упорством маньяка набирал номер на мобильном. Весь путь до Прибрежного, сидя рядом с Катей в машине, он все пытался дозвониться сестре. И вот знакомая аллея к станции, поворот на дорогу в поселок на берегу Москвы-реки и Тихая улица, особняк за кирпичным забором. Данила вышел из машины, ринулся к калитке. Катя, опустив стекло, смотрела на дом. Никто не встречает. Сумрачное ноябрьское утро, небо серое в клочьях туч. Она включила зажигание. Что ж, сегодня ей лучше не заходить в этот дом. Данила внезапно вернулся и... Он порывисто наклонился, буквально сгреб Катю в объятии, сильно и страстно поцеловал ее в губы. Совсем иного вкуса поцелуй — не такой, как в ложе Большого театра. Катя, когда ехала назад, все никак не могла. Это дрожь во всем теле, ни жар, ни желание, ни холод страха, ни трепет перед судьбой, ни предчувствие, а что-то иное, невыразимое словами, но поглощающее целиком, почти разрушающее все то, что так хочется еще сохранить. На развилке она остановилась у светофора, затем повернула в сторону прибрежного ОВД к центру микрорайона. Лилия Белоручка давно уже на работе. Тут и она удивится, когда узрит Катю после заполошного утреннего звонка. «А мы тут как тут, а мы в полном смятении чувств». Но Лиля Белоручка человек действий, какой-то внутренней, своей, весьма странной логики. Поступку Кати не удивилась. Я так и знала, что ты явишься, сказала она, когда они встретились в ОВД в кабинете. Не высидишь там, в четырех стенах. А где кавалер? Катя снова рассказала ей все. — А тут кое-что интересное вырисовывается, — сообщила Лиля бесстрастно. — Мне сейчас наша бородатая подруга звонила. Они с Маришкой дома проснулись после трудовой ночи. Кора просит приехать, у нее какие-то новости для нас насчет клуба «Шарада». Они отправились на знакомую улицу космонавтов по набережной мимо Москвы реки, серой как свинец. На их звонок в двери им открыла Кора. В крохотной прихожей пахло подгоревшими котлетами. Карлица-маришка гремела сковородками на кухне. Кора заспанная, и непричесанная, со всклокоченной бородой. Катя ловила себя на мысли, что странно вот так характеризовать женщину, но что поделаешь. Она воспринимала кору такой, какая есть, и уже своей. «Хорошо, что так быстро приехали», — обрадовалась Кора. «И вы тоже, Катя. Как раз о вас речь. Обо мне?» — удивилась Катя. «Эй, чего вы там? В прихожей идите сюда. У меня котлеты и макароны возвестила карлица Маришка. Для нас скоро и завтрак, а для вас, служивых, уже обед». «То есть не о вас, о том вашем красавце, с кем вы в клуб пришли. Ну, про него мы уже вам говорили». Кора слегка путалась в словах. Катя ощутила от нее похмельное амбре. «Ну что ж, клуб Шарада. Его тоже надо принимать таким, каков он есть. И танцы, и пьянки, и то немного призрачное веселье, как раение мотыльков ночных, что вот-вот умрут, потому что жизнь их коротка». «Да не о красавчике!» Быстро поправила ее Маришка. «Кора, ты все путаешь. Ты еще не протрезвела, радость моя. Это про его прежнюю подружку, туз, фото». «Про Анну Левченко?» — спросила Лиля. «Ну, это вы ее фамилию знаете, а для меня она та, что с фотки, которая с ней в туалете, это самое тыр-пыр». Маришка прыснула со смеху. «Мы тут скорой наших пташек пораспрашивали в клубе. Так вот, мы-то думали, она так просто, потаскушка богатенькая. А пташки чирикают, нет, мол, она в клуб не только парней снимать приезжала, она какая-то журналистка». «Она блогер», — сказала Катя. «Пусть блогер», — Маришка махнула крохотной ручкой великодушно. Она все пташек расспрашивала, как и, мол, живется, работается, кто как приспосабливается. Но пташки, говорят, не только они ее интересовали. Марта Монро тоже. Она хотела про нее написать, и Марта согласилась. Они пили вместе в баре за это. Это и бармен наш Миша подтвердил. «Марта — это та толстая, накрашенная в парике?» «С ней Анна Левченко общалась в клубе?» — уточнила Катя. «Угу. Журналистка про жизнь таких, как мы, писать хотела. Уж не знаю, в газете или в блоге», — сказала Кора. «А где найти эту вашу Марту Монро?» — спросила Лилия. «В клубе она появляется». «Она в клубе работает?» «Нет». «А где живет?» «Понятия не имею. Кора пожала плечами». «Это я несколько раз видела. Ее такси к клубу привозит. Может, она нашим такси пользуется, что клуб обслуживает? А можно это как-то узнать?» «Сейчас я душечки позвоню. Это диспетчерша». Кора ринулась в комнату за мобильным. «Поешьте пока», — гостеприимно предложила Маришка. «Сейчас что можно, узнаем для вас». Она разложила котлеты и макароны по тарелкам, полила соусом. Катя и Лиля сели за стол. Тут и завтрак, и обед. Кора в комнате вела с кем-то долгие беседы. Наконец она появилась на кухне. «Ну, что я узнала-то? Наши ее не возят. Душечка позвонила нашему таксисту, тот позвонил напарнику». Напарник Вероники какой-то, сменщицы. У нас женщины ведь в такси работают. Короче, целый список. И там один Жорик есть. Оказывается, он Марту как-то возил. Из клуба домой на квартиру. Она у «Динамо» живет. Он улицу назвал. Планетная, что ли. Дом такой серый на углу. Там два подъезда. Так вот он сказал правый подъезд. Квартиру он не знает. «Спасибо». Лиля кивнула. «Надо с этой Мартой побеседовать». Я пошлю сотрудников на Планетную, постараемся установить ее адрес. А к вам у меня большая просьба. Если она появится вечером в клубе, позвоните мне, ладно? Я найду способ переговорить с ней, не привлекая к вам внимания».